Глава первая Лежа на паркете, я тихо стонал. Блаженство и страдания разом. Никогда бы не подумал, что такое возможно одновременно. Причем источник один и тот же, отходящий от долгого неподвижного лежания тела. Стоило мне выползти из кокона, помочь с этим же делом Кире, шатаясь добрести до коридора, и тело отказало. Колени согнулись чуть ли не в обратную сторону, как у кузнечика. Поясница с готовностью переломилась, и я мягко опустился на пол. Где и замер, краем глаза наблюдая за медленно ползущими мимо желтыми тапочками с утиными мордами. Следом за тапочками поволоклось вытянутое или вырванное из игрового кокона эластичное ложе. «Я в ванной», — призрачным голосом заявила Кира, и дверь закрылась. Через минуту послышался звук, бьющий под напором воды, еще через минуту долгий блаженный стон и странное крякающее кряхтение. Тапочки ожили. Кира явно перенесла долгое лежание в коконе лучше меня, что и неудивительно. У нее куда более современная модель, что позаботится о теле любимой хозяйки. Заходясь от миллионов уколов, я терпеливо ждал, когда затекшее многострадальное тело наконец-то отзовет свой бойкот и вернет тупому хозяину контроль над грязными маслами. Случилось это минут через пять. За это долгое время я подробно изучил небольшой квадрат паркета перед глазами и заодно убедился, что Кира там не захлебнулась. Из ванной послышалось радостное напевание. Медленно поднявшись, опёрся расставленными руками о стену и некоторое время потратил на изучение своей сонной измятой физиономии. Харька оплыла вниз, осунулась, Под глазами густые и сине-черные тени, кожа бледная и даже на вид сальная. Легенда во всей своей красе. Любуйтесь, люди! Так не пойдет. И следующую из сегодняшних пяти минуток я провел в знаменитой позе голова в кухонной раковине. Под рукой нашлось только средство для мытья посуды, и мы воспользовался несколько раз, вымыв дурную голову, шею, плечи и руки. Все же невероятно, сколько грязи может произвести. собирать-то неоткуда было. Мое неподвижное тело. В принципе, глупостью занимался, так и так пойду в душ. Смысл выжигать кожу и волосяные луковицы бытовой химией. Но душа просила соскрести с измученной хари толстый слой просоленного потом жира. И я это сделал. Почувствовав себя чуть лучше, через огромное, через просто колоссальное «не хочу» заставил себя заняться ходьбой, Благо, габариты арендованной квартиры позволяли совершать променады. С каждой минутой, убыстряя шаг, носясь от входной двери до далекой балконной, попутно включил ноутбук, поставил чайник и кастрюлю на плиту, отстучал орбиту сообщения через Вальдира мессенджер. Хочет он или не хочет, я его вытащу. Пусть ненадолго. Как и ожидалось, ответ не приходил. Пришлось надавить сильнее, пригрозить использовать кухонный нож для повреждения пуповины кокона. На этот раз ответ пришел быстро. «Через пять минут на пять минут». Какой избалованный гость. Условия еще ставит. «Через пять минут сюда. Спорт, еда, процедуры по эпиляции наросшего мха, душ, сон. Потом туда. Всем этим занимаюсь здесь». «Да что ты. Вот это я понимаю, низкокалорийная диета». «Не заставляй меня, Орб. Я вырублю кокон». В мою смену ты не сдохнешь. Злись потом или не злись, я это сделаю. Пять минут и сюда, спорт, еда, процедуры и назад сплю, тут дома. Дома? Тут диагноз стопроцентный. Однажды Орб станет постоянным жителем Вальдиры. Время пошло, отстучал я и вернулся к спорту. Когда из гостевой комнаты послышался бряк и раздался долгий издавленный стон, я лишь ухмыльнулся и ускорил шаг. заодно принявшись неумело размахивать тазом, имитируя спортивную ходьбу, дабы размять как можно больше мышечных волокон, и суставы заодно расшатать, пока не приросли куда-нибудь. Когда орбит выполз, прямо выполз в коридор. Я уже бегал, почти грациозно перепрыгнув через стонущего бедолагу. Вот нам урок, ябки в форточку. До этого столь же длинные заплывы в виртуальный мир не заканчивались столь печальными последствиями. И вот теперь мое тело на грани отказа. Да, я чуть пришел в себя. Тело уже подчиняется приказам. Но ощущаю я себя набитым ватой мешком, бегущим на пластиковых вилках. «Можно я назад?» Проныл зарубежный гость, силясь оторвать гениальную голову от паркета. «Хрен!» Ёмко и коротко ответил я, перепрыгивая через него еще раз. Когда вернулся, задыхаясь, огласил список. «Полчаса спорта, контрастный душ, еда». Веселая трехкилометровая прогулка по квартире. Еще один легкий перекус и можешь нырять в кокон. О. И не пытайся торговаться. Мы приняли тебя за дохликом, а вернем мускулистым крепышом, пообещал я. Отныне спорт регулярно. о А, Кира, тоже. Тоже, кивнул я, падая на пол и приступая к отжиманиям. Это не шутки, Орб. «Если так дальше пойдет, то мы станем легендами Вальдира и дохлыми придурками мира реального. Нужен баланс». «В классе разобрался», — заинтересованно приподнял голову Орбит. «Все в силе!» «О да», — ухмыльнулся я и рухнул грудью на пол. «Ох, не разобрался, но все в силе. Главное, не сдохни на тропе. Ты нужен мне, в Ваньгоре, и нужен как можно быстрее». «Хорошо, я пошел», — отрапортовал орб и попытался вползти обратно в комнату. Ухватив его за ворот затрещавшей футболки, я выволок парня в коридор. «Нет уж, качайся давай. Выполнишь норму и топай в ванну». «Норму?» «Сто отжиманий, сто приседаний, хотя бы тридцать подтягиваний на вон том фигурном косяке. Тридцать минут ходьбы и бега. И на этом все». Ответом была тишина. Кажется, потерял сознание. пожав плечами, отпустил его футболку и продолжил упражнение. «Надо спешить. Наш мудрый старший охранник Пал Палыч наверняка уже в курсе нашего пробуждения и вскоре явится с визитом. И с бомом. До этого момента надо успеть сделать очень многое. Завершить упражнение, отмокнуть в ванной с планшетом или ноутом, размышляя над своим новым классом, который на самотек пускать я не собирался. Ну и еще надо успеть приготовить побольше еды из наших остатков. Накормить домашних и самому пожрать. Такой вот минимум. А сон? А сон позднее, после разговоров. Надо же, вот-вот я воочию узрю громкого бома. Казначея и грубияна, воплощенного в мире вальдиры в виде шоковатого хомяка. И прямо интересно, какое у него настроение в данный момент. Скорее всего, жутко мрачное. Перед нашим выходом в Реал, уже активируя пиктограмму выхода, Я слышал злобный рев Бома, прощающегося со своими мстителями, что решили не ждать нас и продолжать путь самостоятельно. Бома звали с собой, но он отказался, и, как мне показалось, матерно рассорился, если не со всеми, то с полуорком-королем так уж точно. Сгибающиеся под тяжестью рюкзаков мстители ушли в подземную тьму, двигаясь по следам тяжелораненого дракона. Одержимые местью фанатики? Или нет? Ведь я так и не понял сути их странного плана. Жизнеслав настолько великая личность, что, убей не его, он тут же возникнет метрах в трехстах от своих убийц и преспокойно зашагает ваньгору. Его душа полыхает столь ярким огнем, что ей уж точно не суждено исчезнуть в забвении. Лежащий на полу орб захлопал ладонями по паркету. «И чем мы заняты?» — Вкрадчиво осведомился я. «Пушапс!» Не, помотал я головой. Так дело не пойдет, моряк. Рожденные в тельняшке все делают как следует. Отжимайся нормально. О, чем это вы заняты? Спросила вышедшая из ванной Кира, закутанная в огромное полотенце. Тем же, чем и ты, ответил я. Отжимаемся. Все втроем. Но я. Все втроем! Мстительно протянул Лорб. «Я только вымылась, нет?» «Да», кивнул я. «Да, кто не отжимается, тот не ест». «Домашняя тирания. Я поприседаю». «Хотя бы», — смилостивился я. Орбит оживился. «И я попри...» «Нет», — отрезал я. «Мужики выполняют всю оздоровительную программу. Вперед!» И мы выполнили. «Почти всю». Закончили, лежа в повалку у входной двери, откуда я с трудом дотащился до душа, наспех сполоснулся и явился на кухню, где принялся заготовку. Ор подправился сдирать с себя грязь. Кира же, сидя на диване и задумчиво поглаживая живот, смотрела на мерцающий экран телевизора. Смотрела сквозь него. И первой начала неизбежный разговор. "Жизнь слав жив. Жив. Кивнул я и, отложив нож, оперся все еще дрожащими после нагрузки руками о стол и глухо засмеялся. «Ты чего?» «Мы боимся несуществующего злодея», — отсмеявшись, пояснил я. «Бред. Мы боимся выдуманного персонажа из онлайновой и фэнтези игры. Я не могу выкинуть его из головы. Он засел у меня в мозгу так прочно, будто существует на самом деле». «Я мыслю, следовательно, существую», — напомнила Кира древнюю мудрость. «Времена меняются», — вздохнул я, снова берясь за нож. «Ты только задумайся, Кирыч, просто задумайся. Мы сами создаем себе искусственного страшного врага, а он ранит и убивает нас, после чего мы идем мстить, но не в мире реальном. Нет, мы идем мстить в мире виртуальном. Строим коварные планы, готовимся, наносим вроде бы смертельный удар, но враг ускользает. И мы отправляемся за ним прямо в ад». или он за нами, а потом мы за ним, но не догоняем, хотя слышим, как он, несуществующий дракон, обещает выжечь нам души, обещает испепелить нас. И что мы делаем? Каков наш следующий шаг? Ты устал, Рос? Устал? Я с силой вбил нож в разделочную доску. Кира вздрогнула, я поспешно выставил перед собой руки, спешно замахал ими. Прости, прости, малыш, напугал? За тебя испугалась. Не порезался? Не, извини. Ты кушать давай готовь. Ага. Сейчас разогрею в микроволновке и принесу. Слушай, может, тебе пока дома посидеть? В смысле, в реале? В пустой квартире? Мы же тут будем. В коконах? сутками. А мне что делать? Нет уж фигу. Я в Вальдиру. Там Роско, там Алишана. Они ждут. Ты продолжай. Что там про следующий шаг? «Да ты сама в курсе», — снова завелся я. «Каков наш следующий шаг? Дракон обещает нас уничтожить. Буквально открытым текстом заявляет, я устрою вам реальную смерть. А мы что делаем? Мы собираемся затаиться на новой берлоге, где нас никто не сможет достать. Мы бежим! Да ладно бы мы бежали, но при этом делали бы что-то еще в реальном мире. Но нет, мы не идем жаловаться в главный офис Вальдиры. Мы не собираемся даже звонить туда и задавать важнейший вопрос. Это какой? Это такой. Эй, придурки, вы что-нибудь собираетесь делать с вашим спятившим цифличем? Что такое цифлич? Это цифровая личность. Чёртов жизни слав, что умудрился из игрового злодея превратиться в настоящего повелителя тьмы, убивающего в реале. Мы имеем дело с виртуальным серийным убийцей, чей нож проливает кровь в живых людей. Бред. Ведь бред же. Скоро буду за Ноут бояться садиться. Вдруг прямо из экрана вылезет драконий коготь и сердце мне пробьет. Или дыханием огненным долбанет. Вот что меня бесит. Почему мы убегаем? Мы должны атаковать. И да, я помню, что мы это уже обсуждали. Да, я помню, что мы эту тему закрыли и решили подождать. Но все равно не могу выкинуть чертова Жизнеслава из головы. Так ведь мстители что-то делают? Делают что? Выжидательно уставился я на Киру через плечо, с трудом удержав себя от резкого захлопывания дверцы микроволновки. «Они делают что?» «Да успокойся уже, Рос». «Не могу», — признался я, глядя, как таймер кухонной техники бесстрастно отсчитывает секунды. «Не могу». «Ты понимаешь, что мы делаем?» «Понимаю. Убегаем». «Нет, мы ничего не делаем. Мы доверили нашей жизни другим людям». незнакомым нам людям, тем, у кого есть личные счеты к дракону. А мы отошли в сторонку. Знаешь, прямо как в игре. Видишь ты монстры к нему с мечом. А к тебе бежит рыцарь с криком «Погоди, да я! Он меня только что убил!» И ты такой «Ну ладно, что там, давай, мсти». «Но ведь тут не игра. Возрождения не будет!» Кира молчала, смотрела на экран. Звякнула микроволновка. Дождавшись, когда тарелка немного остынет, отнес бутерброды к дивану, а сам вернулся к нарезке. Ровно стучащий по доске нож немного успокоил. Я заговорил ровнее. «Мы должны сделать пару вещей. Важных. Например...» — с интересом глянула на меня Кирея, запихивая в рот первый бутер. «Рассказать все твоей маме Лене и моему отцу», — ответил я. «Причем немедленно». «Ты же сначала не хотел вмешиваться». «Не хотел», — подтвердил я. Отошел в сторону и стал ждать. «И что изменилось?» «Дракон до сих пор жив. Вот что изменилось. И продолжает жить. А проплывая мимо в море к закрала, он еще и пнул нас мимоходом по заднице, пообещав, что скоро разберется с нами. Помнишь?» «Ну...» «Бом обещал, что дракон сдохнет еще до нашего похода, но дракон не сдох». Так Жизнислав в любом случае оказался бы в Аньгоре, напомнила Кира. Он бы не умер с концами. «Он оказался бы там духом», напомнил и я ей, «без своих страшных возможностей, без магии, без связи». Кира, эти мстители ранили разумного тираннозавра и позволили ему убежать, они облажались. А раз так им нет больше веры, мы должны действовать сами». «А для чего рассказывать маме Лене и твоему отцу?» «Пока только маме Лене, — решил я. Мои на отдыхе. Если отец узнает, задергается. Мать сразу поймет, что-то случилось. Нафиг. Но позже обязательно». «А мама Лена зачем?» «Она умнее меня, — коротко ответил я. Раз в десять. Может, больше. И раз в двадцать мудрее. И не похоже, что она запаникует». «Мама Лена? Запаникует?» — беда заулыбалась. «Это невозможно. Звони ей». «Прямо сейчас?» «Прямо сейчас. И проси приехать немедленно. Разговор не телефонный». «Рос, подумай еще раз. Когда мама Лена поймет, что мне угрожает реальная опасность...» Глаза беды внезапно налились влагой. «Она же может меня забрать куда-нибудь в безопасное место. И даже не скажет, куда». «Безопасная?» — уточнил я. «И что?» «И все. Звони, и пусть едет». «Рос...» «Игры кончились. Ты же сама мне гордо говорила, я, мол, разберусь с мамой Леной». «Ну, говорила. А вдруг она по-своему решит, и что тогда? А? А?» «Ничего не будет», — отрезал я. «Ты уже взрослая, как и я. Сами разберемся». «Зачем тогда звонить?» Глупо отказываться от умного совета. Посидим, поговорим, обсудим детали. Пал Палыч подключится. Бом расскажет подробности, как раз и познакомимся в реале. И в конце беседы поймем, что дальше делать. Звони. Нам не нужны няньки Кира. Но нам пригодятся разумные советы. К тому же она все равно догадается рано или поздно. Просто так в глухие дебри не забиваются. И я ей обещал. Говорить правду, не скрывать ничего, заботиться о тебе. — Ладно, позвоню. — И попроси говядины купить. Мясо на электрогриле пожарю. — С жировыми прослойками, мраморное. Да какое принесут, то и пожарю. — Звоню. — Но чтобы на всех хватило, — напомнил я. — А мы все оплатим. — Но сначала доем, — вспомнила беда о бутерах. — А то вон ползет уже. Повернувшись, глянул на коридор. Не ползком, конечно, но едва ковыляя по нему, с огромным трудом двигался красный как ракорбит, придерживаясь за стенку. Чистая футболка, шорты, и бейсболка. Прямо другой человек. С пятой попытки сумев сфокусировать на мне взгляд, он просипел. «Ты обещал!» «Конечно», — согласился я, протягивая ему вторую тарелку с бутерами. «Съешь все при мне. Выпей вот этот бокал крепкого сладкого чая, посиди с нами пять минут и вали в вальдиру». «Спасибо!» «Да не за что!» — отмахнулся я. «Только жуй нормально! Садись в кресло и жуй!» На взгляд удивленной моей покладистостью Киры ответил подмигиванием и спокойно начал вскрывать консервы, демонстративно не глядя на насыщающегося гения. Хотя можно было и не смотреть, хлюпанье и не говорили о многом. Когда шум затих, повернулся и одобрительно оглядел все съевшего парня, забрал у него тарелку и бокал. Не спеша соорудил себе многослойный толстенный бутер, не забыв накрошить туда побольше чеснока и лука. Отрезал треть для Киры, отнес. И попутно прикрыл отрубившегося в кресле орбита тонким пледом. Гений тихо посапывал и что-то бормотал. Не став вслушиваться, вернулся к кухонной плите. Кира как раз закончил разговор и, приступая к дарованной трети бутера, уличила меня, ткнув рукой вдрыхнущего орба. «Ты нарочно!» Конечно, хмыкнул я. Но, заметь, никто не заставлял его лечь спать. Он все сам. После упражнений горячей ванны, еды и сладкого чая, конечно, его вырубит моментально. Он сам решил, пожал я плечами. Ну что? Мама Лена скоро будет. С мраморной говядиной и свежими овощами. Вот и отлично. А я, Пол чуть-чуть позже звякну. Юная леди, вы мне спинку не потрете? Угу. — кивнула Кира, поспешно дожевывая бутер. — Пафли. — Пафли, так пафли, — широко улыбнулся я. — Вот ведь жизнь у нас, а? Фиг поймешь, радоваться или печалиться. — Не плачь, я найду, — ясно и отчетливо заявил Орб. — Я найду на тропе последние тюльпаны, найду тебя. Найду тебя. Недоуменно переглянувшись с Кирой, я поправил прикрывающий бормочущего невесть, что орбита плед, и мы отправились в ванну. Я ожидал от мамы Лены многого. змеиного шипения, материнского рыка разъяренной гориллы, беззвучного акульего оскала, медленно выползающих из пальцев зазубренных когтей. Но никак не мог ожидать от нее внешне спокойного принятия известия о том, что ее любимой девочке угрожает нешуточная опасность, и столь же спокойного выслушивания нашего совместного сбивчивого и слишком уж долгого рассказа о произошедшем. К началу беседы диспозиция в квартире была следующая. Один безмятежно спал, двое внимательно слушали, трое рассказывали. Орбит дрых, мама Лена и Пал Палыч слушали. Я, Кира и Бом рассказывали, дополняя друг друга. Бом? Ну что сказать? До этого я считал качком Гошу. Серьезным таким качком, продвинутым даже. Но с дня сегодняшнего считаю Гошу рыхловатым крепышом, после того, как увидел в реале Бома. А как увидел, захотел скрыться ненадолго в комнате и через не могу выполнить не менее тысячи отжиманий. Перекрасить в зеленое, вставить клыки, и бом реальный станет бомом виртуальным. Длинные черные волосы добавлять не надо, они и так на месте. Да еще и свиты в дреды. Широченный подбородок, яркие синие глаза, выпирающие скулы, мрачно сведенные брови, едва заметный шрам, идущий от левого виска к прорезанной рубцом брови. Рост не такой высокий, как в игре, но все же внушительный, под 190. Черная свободная майка не облегает мышцы, но и не скрывает. Это такая спокойная, ленивая демонстрация. И эти мышцы, они не для красоты не для внушительности. Это инструмент. Причем инструмент, часто пускаемый в работу и используемый нещадно. Только на плечах и руках я машинально насчитал больше десятка старых и новых отметин. И при всем при этом у него глаза потомственного интеллигента. «Не мои слова». Мама Лена так заявила, едва увидела скромно вошедшего тарзана, облаченного в просторную майку и длинные баскетбольные шорты. Еще он умел слушать и дополнять. Это заметил уже я. Некоторым только дай шансы, будут тараторить безумолку. Бом больше молчал, но если я что-то упускал в рассказе, он мягким ракочущим голосом дополнял. Что характерно, характер от того Бома не было и в помине. Никакой разнузданной безбашенности, никаких хриплых воплей и стуков в мускулистую грудь. Но представился он именно Бомом, мельком упомянув и настоящее имя Марко. Ему 33. Да, точно. Я только что понял. Это раз в 500 улучшенная версия моего знакомого банкира. И выглядит он скорее не банкиром цивилизованного мягонького мира, а выходцем с пропитанного пороховой гарью Дикого Запада. «Дай-ка уточню». Прервав затянувшийся монолог, я кашлянул и с интересом спросил у гостя. «Стрелять любишь?» «Десять лет занимаюсь практической стрельбой». С отчетливым мягким акцентом произнес он и развел ручищами, сбив и тут же поймав стакан с чаем. Но последнее время не мог уделять ей достаточно времени, хотя тир на заднем дворе. Дома вообще целый арсенал, но сюда привезти не мог. «Кстати, я понял, к чему этот вопрос». — Конечно, помогу в случае обороны, если навалятся гоблины. — Из оружия мне бы... Заметив мое откровенно изумленное лицо, он помедленно уточнил. — Ты просто так спросил? — Ага, — медленно кивнул я. — Но мы учтем, да, Пал Палыч Учтем, — кивнул старший охранник. — В том смысле, что сразу проведем четкую границу. Охраняем мы, гости в это дело не вмешиваются. — Понял. тут же ответил бомб и широко улыбнулся. «Я понятливый». «Тогда поладим», едва заметно улыбнулся Палпалыч Палыч и перевел взгляд на меня. «Это все?» «В целом, да», — ответил я. «И вопрос сейчас стоит ехать или все же не ехать?» «Нет», — мотнул я головой. «Вопрос решенный. Мы едем. Всей дружной кодлой, именуемый Клан. Туда, куда и задумали, на север». «Уверен?» Мы слишком долго мнемся и все никак не можем решить. Вот я и решил за всех. Едем. Но с пожеланиями. — Какими? Тон Палпалыча стал деловым. — Через шесть часов мы должны вернуться в Вальдиру. — И надолго? — Никто не знает, — тихо сказала Кира, и на миг мне почудилось, что на ней не светлая футболка, а блестящая серебром паладинская кираса, а по щеке стекает зеленая кровь. — Мы на пути в Аньгору. Я тряхнул головой, и морок развеялся. Удержавшись от желания трижды сплюнуть через левое плечо подтвердил. «Мы не знаем». «Вряд ли удастся за это время найти самолет с устойчивым сетевым соединением и местом для нескольких игровых коконов. Такие наверняка есть, но найти не успеем». «Колесная техника тоже как-то...» «Поезд. Понял меня охранник и взял со стола выключенный сотовый. Верно?» «Да». «Есть шанс прямо сейчас организовать пару вагонов в наше личное распоряжение, прицепить их как-то тихонько к следующему в нужном направлении поезду, закинуть пару сумок с едой и...» «Я тебя понял. Бюджет тоже знаю. Если хотите успеть, начинайте в темпе собираться». «Поэтому спрошу тебя еще раз». В меня впирился внимательный взгляд. «Точно решил?» «Мы едем на север», — без колебаний кивнул я. «В самую глушь. хорошо собирайтесь птицы перелетные коконы эти ваши их отключать перевозить и подключать может только служба поддержки вальдира да вроде нет жесткого закона пожал я плечами но желательно добавила кира чтобы без сбоев улыбнулся Бом и покосился на дернувшегося на кресле орбита привет рад увидеть тебя в реале о Сказал Ор и яростно затер глаза, явно пытаясь развидеть настоящего орка, сидящего за кухонным столом и наслаждающегося крепким чаем. Пакуемся, поднялся я и не удержался от вопроса к бому. Как тебе удается совмещать Вальдиру и поддерживать такую невероятную форму? Все просто, Рос. Я играю, качаюсь, сплю и ем. Больше не делаю ничего и никогда. Круто! Подытожил я, косясь на его невероятные руки. Просто круто. Тяжело вздохнув, Форб, покосился на свои руки, пощупал бицепс, вздохнул еще горше, после чего приподнял задницу и нацелился на «пакуем», — повторил я строго, и когда хитрован сник, повернулся к Полпалычу, «Лучше бы, чтобы служба техподдержки нас встретила хотя бы в вагоне, если не будет сопровождать. Сбоев не хочется». «Встретит», — пообещал охранник и, допив чай, вышел. Я глянул на белую акулу, принявшую обличье заботливой нянюшки, задумчиво глядящей на любимое чадо. Заметив мой взгляд, мама Лена качнула идеальной строгой прической и распорядилась. «Отставить дешевые оправдания! Вы в Сибири дальше собрались, а в такие дороги отправляются молча!» Я кивнул и потопал собираться. «Молча так молча!» Глянув через плечо, увидел, как, забившись в угол, мускулистый детина принялся в быстром темпе отжиматься, глядя на пол с таким выражением лица, будто перед ним его злейший враг. «Ох и веселая же северная компания подбирается!» «Хорошо, что еще черная баранесса не решила с нами зазимовать!» Двойной звонок в дверь заставил меня вздрогнуть, но я тут же расслабился, услышав спокойный голос шагнувшего за порог Палпалыча. «Не дергайтесь, это свои, а враги пока не подоспели!» — Не их испугался, — признался я и потопал трамбовать пожитки в чемодан.